Глава 30. Групп с телом Самсонова стоял в вестибюле телецентра. Очередь желающих проститься была огромной. Она растянулась по улице едва не на километр, и десятки милиционеров с трудом поддерживали порядок. Я увидел эту очередь рано утром, когда шёл на работу, и в первый момент даже опешил. У меня сжалось сердце и стало трудно дышать. Это была очень скорбная очередь, самая печальная из всех, какие мне доводилось видеть. Пока я шёл мимо этих людей, молодых и старых, одетых кое-как или очень даже прилично, и почему-то старался не встречаться с ними взглядами. Это было непонятное и неприятное чувство. Я прошмыгнул мимо охранников здания, но и здесь под защитой стен не чувствовал себя более уверенным. Особенно неловко было при встрече с теми, кто меня знал. Эти люди смотрели на меня с состраданием, а мне казалось, с подозрительностью и неприязнью, как будто лично я был виноват в гибели Самсонова. Наши уже собрались. Сидели в Самсоновском кабинете, и вид у них был понурый. Вещи Самсонова представлялись печальным напоминанием о человеке, которого уже нет. К ним никто и не притрагивался, не смели. Я пристроился в углу и тоже затих. Никто не поздоровался со мной, и я ни с кем не перебросился ни единым словом. Мы просто молча сидели и как будто чего-то ждали, хотя и сами не знали чего. Знал Самсонов, но теперь его не было. Я вновь подумал о том, что один только он нас объединял и направлял, настоящий хозяин. Очень скоро появился Олег Пиров. Он был вссине-чёрном костюме и идеально выглаженной чёрной рубашке. Герц тут заткнул строгой на вид и чертовски дорогой булавкой. Так скорбетно настоящие бусы. Он поздоровался с нами печально и сочувствующе, но никому не подал руки, держал дистанцию. Выразил нам соболезнование и сказал, что пора бы нам появиться у гроба с телом покойного. Каждый из нас этого хотел, и каждый страшился, я по лицам видел, и всё-таки подчинились. Мы спустились вниз в вестибюль. Центральная его часть, та, где стоял гроб, была ярко освещена. Я подумал, что на праздник на Самсонова не загримировали, как следует. Люди шли сплошным непрерывным потоком. Я видел, что многие плачут. Какая-то женщина, увидев мёртвого Самсонова в гробу, застонала и повалилась на идущих рядом людей. Мы встали почётным караулом. Суетившиеся в зале телевизионщики и корреспонденты переключились на нас, слепя вспышками блицев. Они делали едва ли не самые сенсационные кадры в своей биографии, потому что мы представляли для них интересны только как соратники известного всей стране Самсонова, но и как группа, в которой находится убийца. Этот человек, нет, этот не человек, этот не людь стоял среди нас с таким же скорбным выражением лица, как и у всех. Сверкали блицы. Мне было мерзко и стыдно. Хотелось уйти, но я не смел этого сделать и стоял, выглядывая из бесстрастное лицо несчастного Самсонова. Когда корреспонденты потеряли к нам интерес, нас вывели из вестибюля. Свою задачу на данный момент мы следовательно выполнили. Мы со Светланой шли позади всех. Я поддерживал её подругу, потому что она была очень плоха в эти минуты. Не сговариваясь, мы направились к Самсоновскому кабинету. Он притягивал нас как магнит. Но на полпути нас перехватили и припроводили в кабинет Олегпирова. Я поразился, увидев его. На нём уже не было того траурно-чёрного пиджака, в котором он спускался вместе с нами в вестибюль. Там, в лучах софитов, он всем своим видом демонстрировал скорбь. Декорации изменились, потому что жизнь продолжалась, и мгновенно сменилась маска Олегпирова. "Я решил поговорить с вами именно сейчас", сказал босс. Страшная история, нелепая смерть. Сергея нам никто не заменит. Такие люди рождаются раз в столетие, и пока на горизонте я никого не вижу, кто мог хотя бы приблизиться к нему. Он обвёл нас взглядом, словно хотел определить, не будет ли возражений. Все молчали. Мы уже ничего не можем поправить. Его нет с нами. Что нам остаётся? Только помнить, каким он был, и ещё продолжать начатое им дело. Я поднял голову, посмотрев на Олег Пирова и только теперь понял, что именно ради этой последней фразы он и завёл разговор. Передача, которую он делал, это его детище, и я никогда не прощу себе, если передача умрёт вместе с Сергеем. Он замолчал, и мы тоже молчали. В полной тишине было слышно, как жужжит кондиционер. Я хочу сохранить ваш коллектив, и пусть у вас всё остаётся так, как было при Сергее. Вам сейчас будет нелегко, но мы поможем. Деньгами, техникой. У вас пока есть задел, несколько передач снятых ещё с Самсоновым. Я надеюсь, что вы используете этот запас времени с толком. Ведь были какие-то идеи, задумки. Снимайте. Если с идеями тяжело, мы поможем. Я дам вам толкового человека. Да. Олег Пиров не даст умереть рейтинговой передаче. Он поставит на неё своего человека и тот будет выдавать сюжет за сюжетом, а мы ему в этом станем помогать, как связующее звено между Самсоновым и новым руководителем передачи. Король умер, да здравствует король. Самсонов лежал там, внизу, в вестибюле, в роскошном гробу. Он ещё не был погребён, а здесь в кабинете уже говорили о его преемнике. Это выглядело бы оскорбительным и неуместным. Если бы не талант Олег Пиров любую тему преподносить в соответствующей моменту упаковке. Он не предложил нам поскорее забыть Самсонова и пресигнуть новому королю. Он просил нас продолжить его Самсонова дело. Огромная разница. Не предательство, а память об ушедшем. Я вспомнил, как когда-то он сказал Самсонову: "Ты не дипломат". А вот Олег Пиров был приотличнейший дипломат, мастер интриги. Не каждому дано. Все молчали. Со стороны это выглядело как одобрение. Олег Пиров распрощался с нами, пообещав очень скоро снова с нами встретиться. Мы шли по коридору, и никто не проронил ни слова. Только в Самсоновском кабинете Дёмин не выдержал. Как он удачно всё провернул. Уловил общее настроение и озвучил его. Теперь дадут нам какого-нибудь дундука делать вид, что он и Самсонов, совершенно одно и то же. И под этим соусом начнут штамповать передачи. Мы-то останемся, меланхолично напомнил Загурский. А вместе с нами дух. Дух в коллективе зависит от руководителя, наставительно произнёс Дёмин. Если над нами поставят шефа какого-нибудь из чужих, Самсонова всё равно не вернуть, вздохнул Кожемякин. Возразить было нечего. Как-то оно утрясётся, предположил Загорский. Само без нас не утрясётся, парировал Дёмин. И мы должны настоять на своём. Это без меня, объявил Загорский. Я вообще улетаю в Германию надолго, на несколько дней. Тебя не выпустят, Альфред. Это ещё почему? Из-за того, что случилось? подразумевалось из-за убийства. Загурский только пожал плечами. С нас не взяли подписку о невыезде, возразил он. Так что я волен делать то, что считаю нужным. Я видел, что Кажемякин покусывает губы и чем-то чрезвычайно озабочен. И всё равно мы должны доказать свою, упрямо гнул Дёмин. Он не успел развить эту мысль. Потому что Кожемякин уже подвёл итог своим размышлениям и спросил ни на кого не глядя: «А "Что это ты за бугорно молился?" Альфред, стараясь сохранять спокойствие, посмотрел на Кожемякина, но по-прежнему молчал, видимо, обдумывал, как лучше ответить. А Кожемякин сфокусировал наконец взгляд на лице Альфреда, и это был очень нехороший взгляд, под которым Загурский даже уменьшился в размерах. Так мне показалось. Ну, но... Подбодрил Кажемякин своего собеседника тоном, который не предвещал ничего хорошего. "Я не собираюсь давать отчёт". "Это ты не собираешься", веско сказал Кажемякин. "А я вот по-другому поверну". Он подошёл к Альфреду и взял его за ворот рубашки. В другое время Загурский ни за что не позволил бы такой фамильярности по отношению к себе, но сейчас почему-то не высказывал неудовольствия. "Сваливаешь?" С неприятной участью осведомился Кожемякин. Загурский дёрнулся, но его крепко держали за ворот. Что такое? грубо, но испуганно спросил он. Сваливаешь, определил Кожемякин. Нам на нары тропу мастишь. Это выглядело как прямое обвинение Загурскому, но никто из присутствующих не остановил Кожемякина. Я давно собирался, пробормотал Загурский. Ещё до гибели Самсонова. Да, давно, давно упрямо повторился Горский. Он вот может подтвердить. Кивок в мою сторону. Все посмотрели на меня. Я кивнул, подтверждая, что именно так и было, но на Кажемякина это не произвело ни малейшего впечатления. Алебес себе готовил, понимающе сказал он. Я тебя насквозь вижу, козёл вонючий. Загурский дёрнулся, но встать не успел. Кажемякин ударил его питерней в лицо. "Прекрати", крикнула Светлана. "А то я его не жалей", ощерился Кажемякин. "Ты у него спроси, что за разговор у них с Самсоновым был, как раз за 15 минут до убийства". Все посмотрели на Загурского. Он совсем уменьшился в размерах. "Ну", подбодрил его Кажемякин. Загурский молчал. "Ты расскажи, Альфред, за что пальчкан по получил от Самсонова?" Эй, что расскажи, что ты там Самсонову в спину шепял? Это на кухне, что ли, вспомнил я. Точно, обрадовался Кожемякин. И ты верил, да? Что-то я тебе не припоминаю там в самом начале, сказал я, когда всё начиналось. Теперь и Дюмин, и Светлана смотрели на Альфреда с повышенным интересом. Картина произошедшего приобретала черты правдоподобия. Альфред выглядел неважно. Была какая-то нехорошая бледность в его лице. Мы повздорили, сказал он, старательно пряча глаза. Но это ещё не значит, что надо делать какие-то выводы из произошедшего. Из этого не надо, неожиданно легко согласился Кожемякин. А вот из слов твоих очень интересная штука получается. Что ты сказал напоследок Самсонову в спину? А? Загурский закусил губу. Ты скажи! посоветовал Кожемякин. Я это слышал, но другим тоже интересно. Это же не всерьёз было. А ты всё-таки скажи. Но у Загурского на это не хватило духа, и Кожемякин ему помог. Ты грозил Самсонову? Не забыл, так и сказал ему. Убью! Это правда? резко произнёс, почти выкрикнул Дёмин. Загурский поднял глаза. Он мог бы назвать это лужью, потому что никто из присутствующих, кроме Кожемякина, не был там у свидетелем, но он сказал: "Да". И тут же добавил: "Но это было не всерьёз". Наверное, он и сам понимал, что последняя его фраза ровным счётом ничего не меняет.